Глава шестая. Полностью изменить личность естественным путем нереально. Можно сломать, внушить, переубедить силой, но то будет уже серьезное влияние извне. А измениться самому? Я долго думал над этим вопросом. Благо, что в тюрьме у меня было предостаточно времени, чтобы просканировать практически каждый уголок своей дырявой памяти и как бы сильно я не хотел отказаться от глейтрона завоевателя его частичка все равно будет присутствовать во мне она сидит во мраке моего разума лишь изредка являя свой лик чтобы напомнить о былом о нашем жутком прошлом в котором я не знал что такое пощада в котором было лишь задание миссия слово все бога и ничего более спускайтесь живо холодно произнес я «С ума сошел! Мы тебя не оставим!» — заявила Ириска, вытащив свой кедр. «Это не обсуждается. Приказы надо выполнять!» — пригрозил я. «Хорошо!» — обреченно вздохнула горничная и полезла вниз. «Не переживай, он всегда такой!» — поспешил успокоить кот. «Мне от этого не легче!» — вздохнула Ириска. «Так, что у нас есть?» — прикрыв металлический люк, спросил я. «А что надо?» «Желательно гранатомет». «Но такого у тебя точно нет», — задумчиво ответил я. «Пулеметы, автоматические винтовки». «Дробовик», — предложила Ириска, протягивая свой «Мосберг-каратыш». «Нет, они в брониках. Какой в этом смысл? Я хочу не калечить, а убивать». «Ой», — горничная с осуждением посмотрела на меня. «Семен, времени мало. Давай скорее». «Так, есть АКМ». Со сдвоенным магазином. Есть два пистолета-пулемета АЕК. Мои любимые, между прочим. Есть револьвер-кольт «Питон» 45-го калибра, но патронов всего шесть. Это фиаско. Есть две беретты. 92-е с четырьмя магазинами. Штык-нож. Катана. Что тебе достать? Да. Понял. Кот принялся вытаскивать стволы из квантового кармана. Может быть, пустынный орел? Ириска протянула здоровенный пистолет. «Полтинник, я собираюсь атаковать из леса. Ты видела, какой там огненный шар при выстреле?» «Да и к тому же всего семь патронов в магазине». Питон не лучше», — возмутилась горничная. «У него другие преимущества, но не суть. Давай его сюда. Если патроны кончатся, я просто буду бить им, как молотком». «Другой разговор». Порывшись в квантовом кармане, Ириска вытащила еще несколько пухленьких магазинов от Орла. Есть осколочная граната, надо? Не буду спрашивать, откуда она у тебя. Впрочем, я до сих пор немного удивлен, что у вас всех есть оружие, а граната мне пригодится. Давай. Только вместо обычной зеленой лимонки горничная вручила мне черную, продолговатую, больше напоминающую баллончик из-под дезодоранта. «Пользовался такими?» — спросила Ириска. Нет. Так и думала. Значит, снимаешь пластиковый колпачок, скручиваешь блок байка и бросаешь в противника. У тебя ровно четыре секунды, ни больше, ни меньше. Хорошо, попробую. Значит, пока я не дам звуковой сигнал, вы сидите здесь и не отсвечиваете. Если ублюдки полезут, отстреливайтесь. Вы же догадались оставить себе хоть что-то, кроме дробовика? Вообще-то мы волшебники, авторитетно заявил кот. «Волшебники, что-то я ни разу не видел, как ты колдуешь», — усмехнулся я, распихивая пушки по карманам и за пояс. «Так подходящего момента не было», — распушился сгусток меховой тьмы. «Но сейчас меня ничто не сдерживает. Я готов рвать и метать». «Главное, не умри, ладно? Ириска, ты следи за этим оболтусом, а то опять полезет на рожон». «Вообще-то, Симулус — герой Первой и Второй мировой. Чего мне за ним следить?» — удивилась горничная. «Герой, в общем, будьте бдительны, и риска, после моего звукового сигнала бегите оба к императрице. Подкатишь на безопасное расстояние, а Семен пускай поливает всех из заднего пулемета, понятно?» «Так точно, прекрасно!» Вооружившись АКМ, я щелкнул предохранителем, а затем открыл люк. «Повторяю, сопротивление бесполезно!» — гаркнул предводитель роты культистов. «При сопротивлении открываем огонь на поражение!» Очень хорошо, все как по сценарию, только вот я еще в прошлый раз заметил, что солдаты из культистов хреновые. То ли тренировок нормальных нет, то ли военные инструкторы там говно. Не совсем понятно. Сняв пластиковый колпачок, я скрутил блок байка и закинул гранату в самую гущу культистов. Ох, что тогда началось. С дикими криками фиолетовые бойцы начали хаотично разбегаться в разные стороны. Закрыв крышку люка, я дождался мощного хлопка. Оп! На голову посыпалась пыль. Сейчас мне казалось, что коридор не очень надежен. Один удар серьезной ракетой — и все. Путь к Аресу будет заблокирован навсегда. Выбежав из укрытия, я принялся отстреливаться от приходящих в себя культистов. Попытался использовать энергетический толчок. Но он лишь врезался в деревья, подняв в воздух кучу засохших иголок. Мне, конечно, это немного помогло, но я ожидал совсем иного эффекта. Увы, в условиях соснового бора мои божественные способности практически не работали. Ох, когда уже меня научат использовать местную магию? А тем временем фиолетовые воины изо всех сил пытались не упасть в грязь лицом, но грязь оказалась слишком привлекательной. Еще и про огонь на поражение соврали. Интересно, с чего вдруг они сменили гнев на милость? Пробегая под шквальным обстрелом, я заметил, что вместо настоящих пуль в меня летели резиновые шарики. Шарики! Господи, но это как-то несерьезно. В прошлый раз они хоть шестиствольник использовали, а сейчас совсем страх потеряли. Спрятавшись за небольшой холм, я прилег в кусты и принялся фаршировать культистов оставшимися патронами из АКМ. Всего 30 штук в магазине. Как же этого на самом деле мало? «Контакт! Контакт!» — заверещали рядом со мной, и из соседних кустов выбежало сразу три культиста, вооруженных дробовиками. А опять сети. Ну что ж, попробуйте. Выхватив пустынный орел, я перекатился на спину. «Угощайтесь!» Вот это грохот. Сейчас активные наушники мне бы не помешали. Разобравшись с первой тройкой игроков, я почувствовал мощное предвкушение позади себя. Схитрили. На дереве сидел еще один культист, вооруженный винтовкой с дротиками. «Маловато будет», — произнес я и продырявил снайперу голову. «Хотя тут точнее будет снес, ибо полтинник был эквивалентен нашему патрону 12,7 мм. Спрятав здоровенный пистолет, которым больше точно никогда не буду пользоваться, я вновь вытащил АКМ и перекатился к следующему укрытию в виде небольшого поросшего камня. Пять коротких очередей, и все, магазин пустой. Пришлось переходить на АЕК. Но и он плевался свинцом, как ненормальный. И почему не бывает бесконечных магазинов, как в кино? Патроны испарялись с неимоверной скоростью, а проклятые культисты нет. Мне казалось, что трупов фиолетовым куда больше двухсот. Неужели они решили просто закидать меня пушечным мясом? Нет, это, конечно, тоже эффективная стратегия, но к такому, как правило, прибегают в самый последний момент, когда противник отчаялся. А энергетические толчки продолжали врезаться в деревья и поднимать вверх иголки с пылью. Когда у меня осталось всего две беретты, стало понятно, что мой план близок к провалу. Нужна подмога. Громко свистнув, я начал откатываться к следующему укрытию, попутно отстреливаясь от культистов по-македонски, ибо эти упыри окончательно потеряли страх и подбегали на близкое расстояние. Несколько ублюдков самоотверженно выбежало в мою сторону. Нацелив на них пистолеты, я с разочарованием осознал, что и этих патронов больше нет, как, впрочем, и всех остальных. «Наконец-то!» — заурчал один из группы отважных культистов, слушая щелчки моих берет. «Нехорошо!» Только я приготовился активировать энергетический толчок, как всю группу смело мощным и крайне резким ветряным потоком. Фиолетовые бойцы, насаженные на ветки старых сосен, смотрелись как новогодние игрушки, по-праздничному. Повернувшись, я увидел, как кот, стоя на задних лапках, разбрасывает всех культистов в разные стороны мощными воздушными атаками. Наконец-то, я уж думал, что не дождусь этого. А Ириска вновь перешла в режим берсеркера, рубая всех, кто попался под лезвие ее глефы, попутно швыряя повсеместно огненные шары, замораживающие лучи и энергетические волны, только вот пламя очень быстро схватывалось сухими иголками и перекидывалось на деревья. А мощные потоки ветра от атак кошака лишь усугубляли ситуацию, как бы ни начался глобальный лесной пожар. Тем более прямо на крыше моего научного комплекса. Непорядок. Но с пожаром будем разбираться уже после, ибо культисты, подобно тараканам, продолжали лезть со всех сторон. Выхватив катану, я принялся рубать фиолетовых утырков, выскакивая из густого дыма. Лишь бы хватило сил. С каждым разом они становились все более агрессивными. Чует сердце, скоро они опять начнут применять нормальный огнестрел. Выбив одного культиста из группы, я утащил его в дым, после чего приколол катаной к дереву, проткнув плечо. «Когда все это закончится?» «Нас много», — усмехнулся он, — «а у вас всего трое. Тебе бы сдаться по-хорошему, если не хочешь, чтобы мы освежевали твоих слуг. Что вам надо?» «Много чего». «Говори!» — я пропихнул указательный палец в рану, отчего культист неистово заверещал. «Да не знаю я!» Намернутый, да, господи, ты думаешь, они пошлют звезд на убой? Ага, конечно, хреново ты знаешь Вито, а ты хорошо знаешь. Увы, ответ я так и не услышал, поскольку в дерево с другой стороны врезался УАЗ. Граф, ты там живой? Поинтересовался мужик в кожаной куртке и мотоциклетном шлеме. Спасибо, живой, злобно ответил я. Аккуратнее нельзя было. Да им сам понимаешь. Магоборец спрыгнул на землю, после чего ловким движением перерезал культисту глотку. «На этих время не трать. Намернутые никогда ничего не знают. Просто гаси эту падаль». «Ага, спасибо за совет», — вздохнул я. «Вы поможете?» «Естественно. Для чего еще мы сюда пришли?» — вытащив РПК с дисковым магазином, ответил магоборец. «Прячься пока. Остальных мы добьем сами». «Подмога — это всегда здорово. Но уж больно магоборцы надменные». «Еще и пришли под конец драки. Что ж, и на том. Спасибо». Выйдя из дыма, я пошел добивать в ужасе разбегающихся культистов. Охотники довольно быстро превратились в дичь. Особенно, когда на поле боя залетела императрица и, сделав очень эффектный разворот, остановилась между двумя деревьями. Заднее окошко приоткрылось, и оттуда выглянуло четыре ствола ГШГ. «Получите, суки!» — с неистовым криком кот принялся фаршировать свинцом культистов. Деревья, землю, кусты, трупы, да и вообще все, что по злой иронии судьбы оказалось перед хищными стволами пулемета. Вечно молодой, вечно пьяный, намернутые окончательно осознали, что сегодня не их день, вот прям совсем не их день». Мало того, что не смогли толпой загасить одного единственного малолетнего волшебника, так еще и одним из финальных аккордов стал кот, неистово шмаляющий из Г Г. В это же никто не поверит. А если поверят, то как минимум на смех поднимут. Возможно, ребята не с той ноги встали, а может быть, просто связались не с теми. Как говорил один хитрый манипулятор, «Всегда найдется рыбка покрупней». Выдвигаться на задание на своем гражданском транспорте – затея крайне спорная, но Мерлин заявлял, что все разрулит. Кира в нем и не сомневалась, но тем не менее. Мотоцикл «Тигры» благополучно застрял в первой луже. Крутые немецкие внедорожники наемников Мерлина тоже приказали долго жить и, заприметив фронт работ, заявили, что их завод «Мерседес» не для того на свет производил. Только УАЗики, пацанов и девятка Вики оказались самыми неприхотливыми вездеходами. Им было плевать, сколько ехать, а главное плевать, где ехать. Кире казалось, что эти машины проедут даже там, где о слове «дорога» лишь слагают легенды. «Я подъеду ближе, а ты пока прикрой их», — произнесла Гризли, остановившись возле холма. «Агась», — Кира взяла свою любимую СВД и побежала, — занимать позицию. Как и следовало ожидать, культ просто решил закидать на пушечным мясом. Все прекрасно понимали, что со звездами он разберется легко, но их же жалко. Там у них оперативники с мозгами, а тут панаехи, чокнутые психи и прочие обиженки, которых никому было не жалко. Однако для Асокина это были лишь статисты, мишени, с которыми можно поиграть. Он крушил их неизвестными энергетическими техниками и разрубал катаной. Причем делал это так виртуозно, что на секунду Кира даже забылась, глядя на своего ненастоящего босса в прицел. Он не просто убивал, он буквально танцевал, искренне наслаждаясь процессом. Ой, язва почувствовала, как в сердце что-то ёкнуло. Какого черта? Нет, это какая-то чушь. Кира необычная девчонка со двора, которую можно было вот так запросто очаровать элегантными убийствами. Оттолкнувшись от ствола могучей сосны, Асокин легким и плавным движением отсек голову культиста. Уй, обрадовалась Кира. Ей хотелось запрыгать, хлопая в ладоши. Затем граф резко повернулся и побежал в сторону холма, на котором спряталась язва. Что происходит? Зачем он сюда идет? Раскатистый грохот выстрела, и снайперская винтовка, ударив Киру по щеке прикладом, отлетела на пару метров. «Терпеть не могу, снайперов!» — прорычал культист, перезаряжая Мосинку. «Пожалуй, повеселюсь с тобой. Сперва отрублю руки, затем ноги, а потом посмотрю по настроению». Кира достала пистолет, но жуткий фиолетовый боец оказался нереально быстрым. Выбив оружие из рук язвы, он тут же схватил ее и попытался заломать руку. Охотница ударила культиста в нос задней стороной шлема, а затем попыталась выломать его безымянный палец. Увы. Вес часто играл решающую роль в схватке, а все малютки, избивающие здоровяков в большинстве своем, плод фантазий киношных сценаристов. «О, бедняжка!» — заулюлюкал утырок, встряхнув язву за плечи, словно ребенок. «Я ньюмит, детка, и не чувствую бо...» Визор шлема тут же забрызгала кровью. Хватка культиста ослабла, а затем его тело плавно опустилось на ковер из опавших иголок. «Вы в порядке?» Вытащив лезвие катаны из головы утырка, спросил Осокин и, словно рыцарь, протянул язве руку. Это было словно во сне, казалось, что тело юного графа источает ангельский свет. Он такой мужественный и крутой. От одного лишь взгляда на Федора сердечко КИры просилась на свободу. Конечно, на самом деле все было гораздо приземленнее, никакого ангельского света и прочей пафосной атрибутики, но какая разница, воображение язвы уже дорисовало все, что надо. «Я... я... во рту у Киры пересохло, а все мысли спутались. В порядке, да? Чудно. Прошу, будьте бдительны, их много, очень много», произнес граф и помог язве подняться. «Хорошо». По телу Киры пробежала целая волна мурашек. «Я пришла, чтобы спасти тебя». «Прекрасно, но лучше бы вам укрыться где-нибудь в безопасном месте», посоветовал Асокин и, взмахнув катаной, словно самурай, побежал к небольшой группе культистов. «А-а-а-а!» заверещали они, пытаясь отбиться резиновыми пулями. А Асокин кромсал их, резал, разрывал на части. «Прекрасно, прекрасно, прекрасно, просто божественно!» Коленки Киры задрожали, и она поспешно спряталась в укрытие. Нет, нужно сосредоточиться на защите цели. Какие еще самураи с рыцарями? К черту все лишнее. Нужно уничтожать проклятых террористов. Глянув напоследок на то, как граф разрубает последнего культиста, Кира влюбленно вздохнула, а затем начала отстреливать всех, кто попадался ей в прицел. Нет. «Нужно отгонять от себя эти чуждые мысли. Они слишком мешают сосредоточиться на работе». «Кира! Гранатомет! На два часа!» произнес голос парацетамола в наушнике. «Приняла!» — ответила язва и засекла в прицел вражеский багги с тремя культистами. Один из них поднялся и, вытащив РПГ-7, начал целиться в УАЗ парацетамола. Выдохнув, Кира плавно нажала на спусковой крючок. «Бах!» и мозги неудавшегося стрелка вышли погулять. Язва вновь нажала на спусковой крючок, и Багги благополучно перевернулся на крышу. «Второй гранатомет на восемь часов!» — воскликнул парацетамол, но было слишком поздно. Вылетевший на поляну Багги резко затормозил. Культист спрятался за своими боевыми товарищами и успел выпустить одну гранату в сторону УАЗа. Кира попыталась выстрелить в снаряд на опережение, но ничего не вышло. Взрывев двигателем, Куазу выехала «девятка», буквально прикрыв его своим кузовом. Яркая вспышка и дымный гриб устремился к верхушкам сосен. Ох и не сладко же пришлось гризли. Наверняка оглушило как минимум. Однако Асокин, который рубился все это время рядом с дымовой завесой, увидел взрыв. А после началось нечто совсем странное. Кира еще никогда такого не видела. Все тело графа вспыхнуло ярко-белым пламенем. А по земле начали бегать самые настоящие молнии. Небо в мгновение ока затянуло тучами, и в Осокина устремился мощный энергетический луч. Все культисты рядом с ним превратились в прах буквально за долю секунды. Почернели и осыпались, словно пепел. А сам граф быстро настиг багги и принялся жечь их молниями. Что это за магическая атака такая? Спору нет, выглядела очень эффектно. Киру заводили от летающие ошметки горелой плоти. Но что это за вид магии? Она, как охотник на ведьм, изучила абсолютно все. От корки до корки прочитала все учебники. Сражалась с огромным количеством различных колдунов, но такого в ее практике еще никогда не было. Разорвав культистов в клочья, а баги превратив в дымящуюся лужицу раскаленного металла, Асокин выстрелил лучом обратно в небо и тут же потух. «Фух!» Откинув дверь, из горящей девятки вылезла гризли и начала отряхиваться. Это было больно. Асокин резко повернулся и ошарашенно посмотрел на Викторию. Это нормальная ситуация. Все удивляются, когда после очередного «Звездеца» Гризли вылезает, как ни в чем не бывало. Поправив чудом уцелевший, но слегка подкоптившийся шлем, Виктория гордо почесала в сторону уаза парацетамола, оставив всех в легком шоке. Асокина от воскресшей себя, всех остальных от цыганских фокусов графа. Надо будет обо всем доложить Мерлину. Может быть, он знает, что это такое? И второй вопрос. Это сработало из-за Вики? Мог ли Асокин разглядеть номера? Вряд ли. Слишком сильно был занят врагами или все-таки разглядел? И если он все понял, то с чего вдруг такая реакция? Как-то все это странно, даже слишком странно. В любом случае, нужно все обсудить с Мерлином. А потом устроить новоиспеченной подружке очную ставку. Не могла же Вика поступить как крыса и охмурить Асокина за спиной у Киры? Нет, не могла. Слишком благородно для того, чтобы красть чужие вещи. Однако парацетамол всегда говорил одну умную вещь. Доверяй, но проверяй. Недаром говорят, берегись своих желаний. «О, как я сильно хотел кого-нибудь убить, и судьба подкинула мне целый батальон вооруженных психов». Кстати, по поводу психов. Когда «девятка» взорвалась, прикрыв собой уазик, внутри меня что-то щелкнуло. Я опять испытал это проклятое ощущение потери, как во время уничтожения моей планеты и когда Семена подстрелили. Только тут надежды уже не было. Мне на секунду показалось, что я снова стал «Глейтроном». Во мне исчезло все человеческое, оставив лишь неконтролируемую ярость и жажду убивать. Я ничего не видел и ничего не соображал. Просто убивал, убивал, убивал, чувствуя, как сила переполняет меня. Конечно, до мощи ультимата еще далеко, но это было нечто. Когда Вика, или кто там был в ее машине, благополучно вышла и, отряхнувшись, потопала дальше, я был в шоке. «Все со мной хорошо». «А должно быть иначе?» — гласило сообщение от Гризли в ответ на мои вопросы. «Можно ли выжить при попадании снаряда? Нет. Он взорвался. Даже если бы Виктория была в крутой броне, биомеханику никто не отменял. Доспех, может быть, и остался бы целым, но внутренние органы превращаются в желе от ударной волны. В общем, тут явно что-то не так, поэтому вечером придется поговорить с Рыжулей». Пока ждали полицию, и риска потушила весь пожар при помощи магии льда, а магоборцы благополучно свалили от греха подальше, оставив на мне около 600 трупов. Весь лес на мгновение превратился в фиолетовое море с темно-алыми вкраплениями. Красиво и страшно одновременно. «Ох, как классно оттянулись!» — радовался кот, сидя на ГШГ. «С такими компенсаторами мне даже превращаться не пришлось!» «Ты все-таки умеешь колдовать», — усмехнулся я. «Для меня это было очень большим сюрпризом». «Ты половины не видел, слишком занят был тем, что размахивал шашкой», — насупился сгусток меховой тьмы. «А я же их и ветром, и льдом, и энергетическими волнами. Как они кричали и пытались меня подстрелить! Жалко, конечно, что это всего лишь мелкие сошки. Так можно было бы кого-нибудь поймать и допросить». Пробовал, не вариант, это простое пушечное мясо. Ваша светлость, сквозь деревья к нам продиралась толпа полицейских. Ох, мать моя женщина, да тут была настоящая бойня. Да, устало вздохнул я и присел на пенек. Видеть вас в окровавленном белом мундире уже становится традицией, а Борин вытащил сигарету и закурил. За что они вас так любят? Черт его знает, опять живьем хотели забрать. Не сказали, для чего им это? «Нет, тут были мелкие сошки, вооруженные, намернутые». «Это у них типа низшие ранг в иерархии», — ответил я. «Уже научились в них разбираться?» — удивился капитан и присел на корточки рядом со мной. «Хочешь победить, знай врага в лицо». «Логично», — выдохнув серое облако дыма, Аборин внимательно посмотрел на меня. «Врать и юлить не буду, ваша светлость», — видел на подходе следы от покрышек. Судя по всему, это уаз. Вы тут были не один? Магоборцы подъехали позже. Сильно позже. Так я и думал. Вчера парочка магоборцев напала на группировку таких же культистов на кислотных дачах. Да и от инцидента с покушением на вас город все еще не отошел. Звучит так, будто вы хотите сделать важное заявление? Почти. Дело в том, что ИСБ начинает давить на нас. Город... Захлестывает благой хаос. Но руководству это очень не нравится. Они считают вас потенциальным источником беспорядков. Потенциальным? С каких это пор полиция и ИСБ занимается предупреждением преступлений? Не ваш ли девиз «Сперва дождись, пока умрешь, а потом вызывай»? Смешно. Моя шутка явно задела капитана. Я говорю о том, что мне ясно дали понять. Они не будут закрывать глаза на все, что тут творится. «Не будут?» — усмехнулся я. «Даже несмотря на то, что я действую в рамках закона?» «Интересно, капитан. Тогда передайте им следующее. Я с удовольствием уйду на покой и продолжу работать на заводе, если империя разберется с культом и обеспечит мне безопасное существование. Как вам такое?» «Я-то вас прекрасно понимаю, Федор Александрович, и даже поддерживаю, просто считаю своим долгом предупредить, что и СБ с вами церемониться не будет». Им выгодно оставить все как есть. Старики не любят, когда к ним лезут с новыми уставами. Им же все виднее, понимаете? Понимаю. Оттого и говорю. Если они хотят мне что-то сказать, то пускай говорят. Сами подумайте, буду ли я подставлять вторую щеку после покушения. Нет, я буду зубами рвать глотки своих врагов. А если у ИСБ есть яйца, то пускай выходят на прямой разговор. «При всем уважении к вам, капитан, я делаю город лучше». «Что ж, я обязательно все передам, а пока возвращайтесь домой и отдыхайте. Судя по количеству трупов», — Аборин оглядел опушку, — «денек у вас выдался не из легких». «Не то слово», — согласился я. «Что-то имперская служба безопасности нарывается на скандал». «Выгодно что?» Держать людей в страхе и чтобы у власти были казнокрады, которым наплевать на всех кроме себя. Интересно получается. Что ж, в таком случае жду разговора с представителями ИСБ, а там уже будет ясно, какая им уготована участь. Ну а пока держу направление на место, где есть удобное кресло и здоровенный жирный стейк».